До Лос-Анджелеса было примерно 80 миль. Дорога была прекрасной, но мне всё же понадобилось около 2 часов, чтобы добраться до города. Мы практически не разговаривали. Правда, пару раз Хилда заводила разговор о каких-то пустяках, но я не поддержал её, и она обиженно замолчала. Так что во время всего пути мы хранили молчание. Итальянский ресторанчик, который я выбрал, размещался на Harbour Beach. Он славился первоклассной кухней. Поставив фургончик на стоянке, я вместе с Хилдой поднялся на террасу, откуда открывался прекрасный вид на океан. На террасе располагались уютные столики, на которых стояли лампы под абажурами. Слышалась негромкая музыка, Мимо столиков сновали официанты, обслуживая клиентов. Ресторан был переполнен, но это не смутило меня, так как я знал, что не встречу здесь никого из знакомых. На ужин мы заказали устрицы, эскалоп и бутылку хорошего красного вина. Я с надеждой всматривался в глаза Хिल्ды, надеясь увидеть в них огонёк желания, который раньше горел там. Но напрасно. «Мне нравится здесь, Терри», — сказала Хильда после того, как нам подали эскалоп. «Это мое первое появление в обществе за последние четыре года. Я рад, что мне пришла в голову такая замечательная мысль. Если тебе здесь понравилось, может быть, мы наведаемся сюда как-нибудь еще?» Возможно, она уловила нотку горечи в моём голосе, так как быстро взглянула на меня. "Тери, расскажи о себе. Этот магазин, о котором ты мечтал, как много значит он для тебя?" Меня совершенно не интересовал разговор на эту тему, но если она хотела услышать моё мнение, я не мог отказать ей в этом. "Что ж, «Если бы я обладал необходимым капиталом, — начал я, ковыряя вилки в тарелки и прекратив есть, — я бы купил магазин, даже присмотрел его. То, чем я занимаюсь, в настоящее время не приносит большой прибыли. Мне необходим специализированный магазин с прекрасной витриной, на которой будут выставлены телевизор, собранный мной». Люди должны видеть то, что они покупают. Вот о чем я мечтаю. Но для этого нужно слишком много денег, и мне никогда не собрать нужную сумму. — И какая сумма тебе необходима? — спросила Хильда, пристально глядя на меня. — Точно не знаю, но, как мне кажется, двадцать пять тысяч меня бы вполне устроили. Ирка, как минимум, двое больше, чтобы поставить дело на широкую ногу. Почему бы тебе не взять суды в банке? Банки не дают суды без соответствующих гарантий. Но к чему вести поступорожный разговор? Это похоже на подъём по эскалатору, движущемуся вниз. Но если он умрёт, Терри, ведём, распоряжение будет сумма, в которой ты нуждаешься. Окей. Тебе я об этом уже говорила, если он умрёт. Я увидел, как она бросила быстрый взгляд на часы. Я готов был ударить её за это. Итак, тебе нужно возвращаться домой. Ему может понадобиться снотворное или ещё что-нибудь. О, Терри, пожалуйста. Я поманил к себе официанта и попросил принести счёт. Когда мы шли обратно к машине, она сказала: "Мне понравилась каждая минута, проведённая с тобой, Терри". Я рад. Я не особенно погребил душой, так как и мне тоже понравилось здесь. Усевшись в машину, мы тронулись в обратный путь. В дороге мы практически не разговаривали. Когда до голубой сойки оставалось около пары миль, я остановил машину. Хилда быстро повернулась ко мне. "Почему мы остановились?" "Я кое-что хочу подарить тебе". Я вытащил из кармана пакет и положил ей на колени. "Что это, Терри?" Я включил освещение в кабине. открой и увидишь она развернула бумагу и открыла футляр утренница выглядела очень шикарно на подушечке из мягкой шерсти это действительно был стоящий подарок я услышал как она часто задыхала это ты купил для меня да специально подобрал к цвету твоих глаз но тери Я не могу принять этот подарок. Она очень красиво, но я не могу взять её. Когда я увидел эту игрушку, я понял, что она создана именно для тебя. Она погладила по удренице, зажав её между пальцев. Ты меня балуешь, Телли, и я не могу стоять перед соблазном. Но этот подарок тебя ни к чему не обязывает. «Мне просто хочется, чтобы она была у тебя». Я наклонился, включил двигатель и быстро поехал в направлении голубой сойки. Сидя рядом со мной, Хильда задумчиво ударяла пальцем по пудренице, но молчала. Я остановил машину в ворот, и Хильда вышла. Я присоединился к ней. Мы стояли, глядя друг на друга». Ты даже не подозреваешь, какое удовольствие ты мне доставил, Терри. Благодарю тебя за то, что ты всё понимаешь, и особенно за прекрасный подарок. Это первый подарок за последние годы. Мне очень понравилась Кудреница. Она сделала шаг ко мне, её руки обвились вокруг моей шеи, и она крепко поцеловала меня. Это нисколько не возбудило меня. В то время, как я обнимал её, я думал о человеке, который лежал в постели в нескольких ярдах от меня и, возможно, не спал. Сколько лет он проживёт? Столько же лет будут отделять меня от любимой. Ранним утром Хилда позвонила мне. Когда я вернулась, тихо проговорила она: "Он не спал. В его спальне горел свет. Моя рука крепче сжала трубку. Он знает, что тебя не было дома. Понятия не имею. Но он черено сдражон сегодня утром. Мы перебросились с ним лишь парой фраз. Слушай, Тери, я не могу больше встречаться с тобой, и ты должен это понять. Я очень сожалею, но придётся отказаться от свиданий. Прости меня. Я была сумасшедшей, что так увлеклась с тобой. Прошу тебя, не звони ей и не пытайся увидеть меня. Совершенно необходимо, чтобы он ничего не узнал о наших отношениях. Прости, Терри, дорогой. Слушай, Хильда, ну не может же все так прекратиться. Он приближается. В трубке послышались короткие гудки. Когда мужчина любит женщину так, как я любил Хилду, ему недолго потерять голову от отчаяния. Я знаю, о чём говорю. После четырёх бессонных дней и ещё более бесконечных ночей я чувствовал себя совершенно разбитым. Я не мог работать, грубил клиентам. За это время не продал ни одного телевизора и всё время думал только о Хилде. За это время я три раза звонил в Голубую Сойку. Первый раз мне ответила Мария, толстая мексиканка горничной Хильды, и я повесил трубку. Второй раз ответил Делани, и я снова повесил трубку. Третий раз ответила Хильда. И на сей раз повесила трубку она. Не выдержав, я поехал к ее дому, И как вор ходил в темноте по саду, и когда я увидел её силуэт в окне спальни, мне показалось, что сейчас у меня остановится сердце.